Нет сравнений, чтобы передать эту упоительную волшебную игру красок, как будто бы миллионный рой бабочек голубых, белых, синих, лиловых, красных, желтых, черных, коричневых, фиолетовых, зеленых, малиновых, оранжевых и розовых спустился вдруг на высокую гору, покрыл ее всю и услаждённый солнцем, радостно бьется в воздухе и дрожит своими легкими полупрозрачными крылышками. Синевая сторона гуще и глубже красками, и она почти неподвижна. Она похожа, по-моему, на те роскошные французские цветники портеры в которых на обширном пространстве тесно перемешаны в восхитительном беспорядке цветы всех форм и всех красочных тонов. На солнечном полуамфитеатре я видел лишь горячие ослепительные пятна. Здесь, мне кажется, я вижу тончайшие линии, мельчайшие узоры, И снежной признательностью я пью глазами эту живую несравненную прелесть. Над нами высоко распростирается бледно-сапфировое небо, как чист воздух. Вон вверху, на самой стене стоит отдельный человек. Он мне кажется на широком фоне неба маленьким, как обычная типографская буква, но с поразительной точностью я схватываю все очертания его фигуры. Мы поместились очень хорошо. Прямо перед нами арка, откуда показываются быки Над нею узкая печатная вывеска Кадрилья Ганеру. По левую руку высоко расположенная судейская ложа, по правую вход для матадоров и членов кариды. Ложи все построены высоко над землею. Кроме того, они отделены от песка сплошным красным барьером, почти в человеческий рост. Таким образом, между ложами и ареной идет круговой коридор. Из первых дверей выехали два всадника на вороных конях в черных средневековых одеждах с пазументами и кружевами, в высоких черных шляпах с черными страусовыми перьями. Один из них высокий и худой, сидел на долговязой тощей лошади, другой толстый и короткой, имел под собою маленькую жирную И кажется, жеребую кобылу. Это были альгвазилы. Может быть, они изображали бессмертных испанских героев Дон Кихота и Санчо Пансу? За ними немного в стороне и сзади ехал, сдерживая строгим мунштуком, статную, горячую, красивую, светлую рыжую лошадь Дон Ганеро, первый по очереди из нынешних матадоров, бывший капитан королевской кавалерии он весь в черном шелке, только голова его обвязана клетчатым розовым платком, пончики которого торчат наружу ушками из-под черного берета. И это, представьте, вовсе не смешно, а наоборот, мужественно и красиво. Я не успел заметить, что такое делали Альгавазилы у барьера под судейской ложей. Я видел только, как, повернув лошадей, они медленно и торжественно пересекли арену и скрылись за барьерную дверью. Не получили ли они ключи от помещений, где содержатся быки? Дон Ганеро сделал вслед за ними круг по арене. Он заставлял свою лошадь то идти испанским шагом высоко, закидывая вверх передние ноги, то подниматься через шаг на дыбы. Публика безмолвствовала. Это она привыкла видеть в каждом плохоньком цирке. Она ждала дальнейшего, зная, что Дон Ганеро, вопреки традиции, Или вернее, по великой традиции сида компиадора не признаёт ни работы пикадоров, ни зрелища распортых лошадиных животов. Двое его бандерельеров показались на арене с ярко-пунцовыми плащами, перекинутыми через руки. Раскрылись прямо перед ним барьерные двери, и вышел, именно не выскочил, а вышел большой черный рогастый и очень равнодушный бык. Ослепленный солнцем, изумлённый непривычной обстановкой, он сделал несколько шагов, остановился и внезапно, повернувшись спиной к публике, неторопливый рассой направился обратно к выходу. Но двери уже были замкнуты. Подбежавшие бандерильеры стали его дразнить своими пунцовыми плащами. Тогда он несколько живее, перебежал в кость арену, ткнулся в барьер, подумал: И встал как собака на задние ноги, упираясь передними в стенку. Публика сдержанно смеялась. Бандерильеры опять отвлекли его на середину арены, но бык, по-видимому, решил во что бы то ни стало вернуться домой. Сделав ленивую и неудачную попытку боднуть одного из бандерильеров, он сразу понёсся галопом к тому же самому месту барьера и вдруг с необыкновенной легкостью, мягко и беззвучно через него перепрыгнул. Вызвав несколько случайных женских вскриков, пионы с головами, обвязанными красными платками, засуетились в коридоре. Прошла минута, и бык снова показался во входных дверях. Теперь миролюбие и рассудительность покинули его. Увидев вблизи себя развивающийся яркий плащ, он кинулся на него со склоненными низко рогами и ударил Но плащ в то же мгновение метнулся, вскинулся в воздухе и исчез. А с другой стороны уже дразнил его налившиеся кровью глаза новый плащ, который стелился и извивался по земле. Дону Ганеро подали из-за барьера его специальную бандерилью, длинную почти с скопьё, и он свободным галопом помчался на быка. Быку увидел это и глухо заревев, бросился в атаку. Но почти наскочив на животное, почти коснувшись его, Дон Ганеро сделал на скаку крутой ловкий вольт. Удар быка пришелся впустую. Увидев снова лошати всадника, бык кинулся их преследовать, но не мог догнать и повернул в сторону, чтобы броситься на людей с плащами. Ловкий и быстрый Ганеро уже опять крутился около него, и вдруг улучив момент с такой силой вонзил ему в затылок бандерилью что она вошла глубоко под кожу и застряла в ней, раскачиваясь при каждом движении быка. От боли бык обернулся назад, сделал несколько поворотов вокруг себя, точно стараясь схватить зубами досадный раздражающий предмет, и опять заревел. Эта тонкая, ловкая и жуткая игра велась долго, и как странно вела себя, глядя на нее взыскательная публика. В ней все время раздавался тихий, вежливый, но упорный свист. Это свистали дону Ганера, как отступнику от традиции, освещенной привычкой, но каждый его ловкий и дерзкий маневр, каждый меткий удар встречался дружными аплодисментами. Морда у быка уже опенилась, и черная шея покрылась потоками крови, которая на черной шерсти влажной, гладкой и блестящей казалась не красной, А тёмный и густо пунцовой заунывный звук труб пронесся откуда-то сверху сигнал, возвещающий смерть быку, или Дон Донганеро спешился и подошел к барьеру под судейской ложей. Ему подали 90-сантиметровую шпагу и красную мулету. Бык был подведен бандрильерами совсем близко. После нескольких приемов Дон Ганнеро ударил, но неудачно. Только после второго удара бык спустя некоторое время упал. Откуда-то появился специальный быкоубийца, пунтелларо с коротким кинжалом в руке. Он склонился над быком, нанес быстрый удар в затылок, и бык растянулся на песке, пятная его пеной и кровью. Из барьерных ворот пионы вывели пятерку горячих мулов, красные упряжь которых оканчивалось массивным железным крюком. Почуяв кровь, животные долго ортачили и бесились, пока не удалось служителю зацепить крючок за шею, и черную тяжелую тушу рысью поволокли встревоженные мулы за кулисы. Ничего жалкого или некрасивого не было в мертвом быке, неизменными и противными показались все движения человека, закончившего его жизнь кинжалом. Не существует более делового и точного зрелища, чем коррида. В ней нет места ни вступлением, ни объяснениям, ни антрактам, ни задержкам. Только что убрали труп первого быка, и пион едва успел заровнять граблями следы крови на песке, как из изотворённых ворот быстро выбежал второй бык. Он был немного меньше ростом, чем предыдущий, но легче его суша и ладнее, тоже черной масти переходящий на крупе в серы железный цвет бык не дожидался нападения, нападал сам, обнаруживая большую энергию и увертливость. Первую бандерилью Дон Ганеро сидя уже на новой свежей лошади воткнул в него неудачно. Она подержалась несколько секунд и упала. Бык остановился, медленно нагнул до земли голову, понюхал окровавленное острие и в бешенстве стал взрывать песок передними ногами. При этом он ревел, и в его реве, негромком, но чрезвычайно глухом и низком, слышалась сдержанная, сжатая, злобная угроза. И как только мелькнул перед его глазами Дон Ганеро на лошади, бык тотчас же полетел за ними вдоль барьера, не отставая ни на вершок. Весь амфитеатр ахнул, когда наконец полным карьером настигнув лошадь, бык успел толкнуть ее рогами взад, но толкнул не острием, а боком. Вот когда я увидел воистину коня бледного, лошадь под доном Ганера вообще горячилась, и ее шея там, где она соприкасалась с поводьями, была слегка взмылена, но после толчка, нанесенного быком, она сразу вся покрылась белой пеную, и Дон Гонера должен был ускакать в коридор, чтобы пересесть на третьего коня. Над этим подвижным быком было тяжело работать. Кавалер-матадор сделал много промахов, пока не вонзил трех бандерилей. и убить себя бык дал нелегко. Поверженный вторым ударом шпаги, он упал на землю и некоторое время лежал на животе, подогнув под себя передние ноги. Пунтеллара уже подходил к нему со скрытым в складках одежды кинжалом и уже нагибался над ним предательским движением Яго, но бык вдруг одним толчком вскочил На все четыре ноги с такой неожиданной бешеной яростью бросился на окружающих его врагов, что они рассыпались в разные стороны. Публика разразилась единодушным взрывом аплодисментов. Но силы уже оставили это достойное, храброе животное. Оно снова упало и повалило с набок. Его прикончили. На барьере повесили новый аншлаг — кадрильев фрега. И сейчас же Как из-под земли выросла и разбежалась по арене так кадрилья, по публике пронеслось подобное электричество, сдержанное оживление. От Луиса Фриага ждали многого. Ему только 35 лет, но он самый старший из современных матадоров. Он носит титул доктора тавромахии, данный ему самим Лагортило Чико, высокое звание матадора, его посвятил великий Мазантинито. В 23 году он был опасно ранен быком из коннодерии Матиаса Санхеса, но уже в 24 году он одержал много блестящих побед, а в сентябре прошлого года убил своих двух быков на мадридской коридес с таким мастерством, что был восторженно приветствован десятитысячной толпой и вынесен на руках с арены. Печать за его дерзкую отвагу Дала ему прозвище тариадора, дающего сильные ощущения. Он сам невысокого роста и стройн, в движениях его есть наигранная шаблонная грация, и ему присущи несколько актёрские жест. Выехали двое пикадоров на высоченных костлявых лошадях. У каждой левый глаз был наискось завязан темной косынкой. Они расположились под нами в небольшом расстоянии друг от друга, спинами к публике. Выбежал бык черный, как и все торы Гендерии Ардании, с серыми просединами на крупе и на ляжках очень живой и предприимчивый. Но напрасно мы ожидали горячей борьбы и жутких ощущений. Пряк ежеминутно терял удобные моменты, часто отступал, промахивался, или вонзал бандерильи так слабо, что они тотчас же валились на песок. И вся его кадрили работала вяло, не примером своего главы Только лишь один из бандерильеров в голубом шелковом костюме сплошь затканным золотом выгодно выделялся из всех. Он невольно обращал на себя внимание изяществом и уверенностью движений. От разъяренного быка он не спасался бегством, но подпускал его вплотную к себе в его разбеге, давал ему дорогу и вежливо пропускал. Указывая на него мой приятель, далеко не впервые посетивший корриду, сказал мне тоном знатока: "Посмотри на этого голубого с золотом, его ждет большая карьера". Заунывная труба возвестила срок выступления пикадоров. Один из них на серой длинной кляче выдвинулся вперед, и бандарильеры, маневрируя своими яркими плащами, подвели быка незаметно для него совсем близко к лошади. Бык увидел и остановился. Тогда пикадор шпорами и поводом Повернул лошадь так, что она пришлась к быку левым боком и левым глазом. Все остальное произошло в мгновение. Низко склонив голову, бык рванулся к лошади и ударив ее рогами в живот, поднял на воздух. Копье пикадора не остановило его ни на секунду. Мигом здесь образовалась пестрая каша: бык, лошадь, упавший пикадор, фрек, бандерильеры и пионы. Но голубой с золотом быстро отвел быка своим пунцовым плащом. У серой лошади жалко подгибались задние ноги, и из разорванного живота выползали наружу кишки, серые и желтые, тускло блестявшие слизью под ослепительным солнцем. Наконец она присела назад и повалила снабок. Ах, нет, я не знаю, более печального зрелища, чем издыхающая или дохлая лошадь в лежащем положении. Ее живот кажется таким раздутым, плечи такими узкими, шея такой плоской и длинной, а голова такой маленькой. Я до сих пор помню острые слезы, которые закипели в моей груди, когда в конце 1917 года я увидел лошадиную падаль, валявшуюся на Измайловском проспекте у Плевненского памятника и никем не убираемую несколько дней. Ой, но, впрочем, к чему эти домашние воспоминания? Мимо. Первую лошадь доколол Пунтеллеру, вторую гнидую бык убил на повал. Она лежа на песке только подрыгала немного задними ногами, судорожно вытягивая их и замерла. Тотчас же прибежали пионы и покрыли оба трупа брезентами. Получились плоские серенькие, сморщенные могильные холмики. Роковая труба возвестила между тем последнее единоборство. И тут та Луис Фрек оказался бесконечно ниже своей прославленной мировой репутации. Неудачи за неудачей, неловкость за неловкостью преследовали его. Он колебался, пятился от быка, робко пропускал выгодные моменты. Два раза выпады его были безрезультатны. Тут я, кстати, запомнил одну подробность, которую не уловил у Дона Ганеро. Всадив клинок в быка глубоко, но не смертельно, матадор не извлекает его обратно а оставляет его торчать в теле рукоятью наружу а ему подают через барьер новые и новые шпаги перед третьим ударом фрег оказался совсем беспомощным и бесцельно э, совал острям в воздухе чей то грубый бас с галерки крикнул нетерпеливо убей его и мгновенно весь амфитеатр подхватил этот крик убей его убей его тысячи оглушительных свистков пронзили в воздух Тысяче здоровых глоток закричала грозно и зловеще: "У-гу, у-гу, у-гу". Совсем так, как кричат по ночам наши северные огромные белые филины, только грубее, громче и ниже тоном, и мне стало немного жутко. Мне кажется, что третий удар фрек нанес, закрыв глаза. Бэк после него стоял на месте, а фрек отступал назад, слегка пошатываясь. Тогда один из бандерильяров, подойдя близко к быку, потряс у него перед глазами плащом и сразу повел плащ назад. Бык круто повернулся вслед плащу телом, но ноги не успел передвинуть, они переплелись, и бык рухнул на землю. В ту же секунду Пунтельяро оседлал его сзади и прикончил мгновенным ударом. Свист, крик, визг, ругательство и проклятие переполнили всю арену сверху донизу. Когда мёртвого быка увезли мулы, то на том месте, где он упал, осталась огромная черно пунцовая лужа крови.